г л атыр в самое страшное что могло произойти уже произошло глимунг повержен Джо понял это едва только услышал вой сирен и шум тяжелых крыльев темный улетел к какой-то конкретной цели но к какой Джо инстинктивно сжался, невольно зажмурив глаза. Ему вдруг показалось, что его оседлал темный и давит на него всей своей невообразимой массой. А ведь он мной вовсе не интересуется. Подумал чуть погодя Джо и во весь голос позвал. «Глимонг!» о т в е т разумеется, не последовало. В полете темного... Чувствовалась истинная целеустремленность. Решил для себя Джо. Наверняка отправился прямиком к космодрому, и покинуть планету теперь вряд ли кому из наших уже удастся. Глимунг ранил монстра, но не уничтожил. А теперь, вероятно, сам умирает на дне Мары Нострум. «Мне следует немедленно туда спуститься», — понял Джо. Непременно следует, и, бог даст, все же удастся помочь ему хоть чем-нибудь. Он начал поспешно собирать в кучу знакомый ему уже набор аквалангиста. Маску и ласты, грузы, фонари-факел, полностью заправленный кислородный баллон. С великим трудом облачившись в гидрокостюм, он вдруг понял, что все его старания тщетны. «Даже если я его и найду», — подумал Джо, — «вряд ли вытащу. У меня нет приспособлений, чтобы поднять его неимоверного веса тушу. А если мне даже это и удастся, то кто будет затем его лечить? Я? Так не умею же. Да и вряд ли кто еще на всей этой планете умеет». Джо начал стягивать с себя костюм, Получилось не очень, поскольку руки его почти не слушались, и он сдался, решив, что и так чувствует себя вполне комфортно. «Гиблое дело», — рассудил Джо. «Глимунг сейчас на дне, а темный его двойник безраздельно завладел небом. Все перевернулось. Потенциальная опасность обратилась к а т а с т р о ф о й Но он, по крайней мере, на меня не напал. Пронесся мимо». устремившись, очевидно, к более соблазнительной добыче. Джо вышел на пристань, вгляделся в воду и затем отправился к шкафу со снаряжением. Взял оттуда мощный фонарь, вернулся на пристань, включил его и навел луч туда, где изначально ушли ко дну Глимунг и его противник. Там на поверхности качались белесые и... и слипшиеся меж собой клочья кожи и смятые пучки перьев, а качались они посреди расплывающегося темного, будто нефть-пятна. — Кровь! — сообразил Джо. — Значит, чудовище действительно ранено. Хотя, конечно же, кровь эта может быть и кровью Глимонга. Трясущимися руками Джо отвязал от причала моторную лодку. Вскоре она, тарахтя, приблизилась к страшному месту. Джо заглушил мотор. Теперь темное пятно окружало лодку со всех сторон. Джо опустил руку в воду, вытащил ее и в свете фонаря осмотрел. Ладонь была испачкана черным. И это черное точно было кровью, свежей кровью, коей на поверхности разлилось превеликое множество. «Должно быть рана, из которой она хлещет, воистину о г р о м н о т о т кто потерял столько крови, умрет через считанные дни», — решил Джо. «Хотя, скорее всего, от смерти его отделяют даже не дни, а всего лишь часы». Из глубины океана всплыла бутылка. Направив на нее луч фонаря, Джо включил мотор и, добравшись до того места, где она всплыла, поймал предмет рукой и взглянул через стеклянную стенку на содержимое. Внутри, несомненно, находилась записка. Джо откупорил бутылку и вытряхнул из нее на дрожащую ладонь клочок бумаги. При свете фонаря он прочел. «Хорошие новости. Я справился с врагом и скоро полностью восстановлю свои силы». Не веря глазам, Джо прочел записку еще раз. «Что это? Шутка? Или все же фальшивая бравада?» «Не позволяй вовлечь себя в авантюру этого тучного прохвоста, именующего себя Глимунгом», — вспомнил Джо надпись на черепке. «Так, может быть, сама эта записка ловушка и есть?» Я справился с врагом. Эхом отдавалось у Джо в мозгу, и он принялся вновь и вновь перечитывать записку. Возможно, записка — попытка обмануть меня, и именно меня, — решил он. Вырвавшийся из глубины и взлетевший в небо враг ранен, но не смертельно, а Глимунг под толщей воды, скорее всего, ранен как раз смертельно. на поверхности показалась еще одна бутылка размером ощутимо меньше предыдущей схватив ее джо поспешно отвинтил крышку вытряхнул на ладонь крошечный бумажный листок и прочел н а п и с а н н о е на нем предыдущее сообщение не фальшивка я в добром здравии и надеюсь что вы тоже г пост скриптум необходимости покидать планету нет «Передайте всем участникам проекта, что им следует пока оставаться на своих местах». х г с л и ш к о м поздно», — проговорил вслух Джо. «Как раз сейчас рекрутированные вами создания отправляются...» «Глимунг, вы слишком долго не отзывались». «Здесь остался лишь я один». Я, да разве еще роботы, включая бедолагу Виллиса? Ваш проект по поднятию Хельцкаллы не состоялся. Эта записка могла все же оказаться подложной, и в таком случае целью ее было, очевидно, вопреки распоряжению мисс р а й с а удержать от бегства с планеты все привлеченные к проекту существа. Однако краткие р у б л е н ы е фразы весьма напоминали обычный стиль Глимунга. И если записка все же подделка, то выполнена она была весьма и весьма и с к у с н о Джо взял листок и вывел на его обороте печатными буквами. — Если вы в добром здравии, то почему не возвращаетесь? — подписался обеспокоенный работник. Джо засунул записку в одну из бутылок прикрепил к ней грузик с собственного пояса, так и не снятого им гидрокостюма, и, заподлицо утопив в горлышко пробку, подошел к корме и сбросил бутылку. Та сразу же ушла под воду, но почти тут же всплыла. Джо поспешно выловил ее из волн и откупорил. «Я разрушаю темный храм. Вернусь на сушу, как только закончу». Признательный работодатель. «Постскриптум. Свяжитесь с остальными. Все они окажутся в дальнейшем мне совершенно необходимы». ы г Послушно, но однако без особой уверенности в успехе Джон н а п р а в и л лодку к базе. Пришвартовавшись, прошел в купол. Отыскал там видеофон и попросил робота-телефониста связать его с диспетчерской службой космопорта. «Когда стартовал последний корабль?» — спросил он, едва дождавшись ответа космопортового автомата. «Вчера вечером». «Значит, сегодняшний еще не улетел?» «Еще нет». «Хорошая новость, хотя и з л о в е щ е я в некотором смысле». Джо сказал, «Глимунг просит...» чтобы посадку прекратили, а пассажирам сообщили, что им следует немедля е вернуться. «Вы имели честь беседовать с мистером Глимунгом?» «Да». «Докажите это». Он передал мне просьбу устно. «Докажите». «Если ты отправишь корабль», — заверил его Джо, «то Хельскала никогда не будет восстановлена, а Глимунг тебя уничтожит». — Необходимы более веские доказательства, чем ваши слова. — Соедини меня с мисс Райсе, — потребовал Джо. — Кто такая мисс Райсе? — Личный секретарь Глимунга, и она, насколько мне известно, находится на борту от бывающего сегодня корабля. — Я автомат, и если она даже вскоре и отыщется, и подтвердит ваши слова... Ее распоряжением, как, впрочем, и вашим, подчиняться все равно не смогу. — Скажи, а мимо не пролетало огромное, совершенно черное существо? — Нет. — Так вот, — заявил Джо, — оно уже приближается к космопорту и в самое ближайшее время непременно покажется. И тогда уж все, кто есть на борту корабля, погибнут, если только ты, тупая железяка». Их немедленно не эвакуируешь. — Меня совершенно не убеждают ваши панические сообщения, — ответствовала станция. Но в механическом голосе ее уверенности уже вовсе не слышалось. Наступило молчание, а Джо изо всех сил напрягал слух. — А знаете, — вдруг произнес робот отрывисто, — я его, кажется, вижу... Пока еще не слишком поздно. Предупреди пассажиров корабля. Немедленно предупреди. Но если они выйдут, то взять их можно будет голой рукой, — возразила станция. Голыми руками! — рефлектурно поправил ее Джо. В общем, вы меня поняли. Может, соединить вас с кем-нибудь на борту корабля? Разумеется. «Да сделай уже это поскорее!» На экране замелькали яркие цветные полосы, а затем появилась увенчанная благородной сединой голова Харпера Болдуина. «Да, мистер Фернрайт!» Он, как и робот-телефонист космодрома, был, очевидно, сейчас весьма встревожен. «Мы в самом деле в ближайшем времени отправляемся. Я понял, что к нам движется Лжеглимунг». И если мы не стартуем сию же минуту, то... — Обстоятельства изменились, — перебил его Джо. Глимунг жив и здоров и настаивает на том, чтобы все вы немедленно вернулись на плавучую базу. На экране возникло холодное, неподвижное лицо. И лицо это выглядело неестественно беспулым. — Я Хильдорайсе. «Очевидно, что единственной возможностью избежать массовых жертв в данной ситуации является экстренная эвакуация с планеты. Я полагала, что вы меня поняли. Я уже переговорила с мисс Йоджес. Но Глимунг ждет вас!» Рявкнул Джо и, взяв в руку письмо Глимунга, поместил его перед самым экраном. «Узнаете почерк? Вы же его личный секретарь!» Так что, несомненно, его почерк сразу распознаете. Она, наморщив лоб, пригляделась. «Необходимости покидать планету нет. Передайте всем участникам проекта, что им следует пока оставаться на своих местах». Джо приложил к монитору следующую записку. «Так, понятно». Мисс Райсы одарила Джо тяжелым взглядом. «Хорошо, мистер Фернрайт». Мы найдем транспорт и прибудем на базу минут через 10-15 надеюсь что темный глимунг не уничтожит нас по пути до свидания она не дожидаясь ответных реплик отключилась и экран потемнел а в трубке смолкли все звуки 10-15 минут прикинул джо минут десять по крайней мере с темным г л и м у н г о м над головами Им здорово повезет, если доставить их на базу, сейчас согласится хоть какой-нибудь отчаянный верш. Ведь даже автоматическая станция и та темного испугалась. Вероятность того, что они благополучно доберутся до плавучей базы, казалась Джо весьма призрачной, но н а д е ж д а его все же не оставляла. Прошло полчаса. а приближающейся к базе машины, видно, все еще не было. Неужели их все же настиг темный, и теперь их трупы качаются на волнах или же валяются на суше, где превратятся со временем в голые ломкие кости? Невольно крутилось в голове у Джо. И даже если они благополучно доберутся до базы, дальнейшее все равно будет зависеть лишь от того, разрушит ли Глимунг темный храм. Если он все же там, в глубине погибнет, то экстренно покидать планету всем нам все же придется. Мне так предстоит возвращение на перенаселенную землю, к издевательскому пособию, в крошечный убогий модуль с окном, на котором в лучшем случае будет представлен липовый пасторальный пейзаж. И к игре, к чертовой-чертовой игре, А уезжать отсюда я уже не хочу. Но если погибнет Глимунг, то... То каким без него станет этот мир? Видимо, станет миром, всецелоуправляемым книгой Календ, миром, полностью лишенным свободы выбора. Каждый день книга будет диктовать всем обитающим на планете, включая и меня, их действия. А мы примемся послушно... Исполнять предначертанное. И в конце концов книга скажет каждому из нас, что пора умереть, и каждый из нас, каждый в соответствии с указанной в прогнозе датой, послушно умрет. Нет же! Нет! Книга там и сям все же явно содержит ошибки, ведь в ней же было сказано, что моя находка на дне моря побудит меня убить Глимунга. Но этого вовсе не произошло, а вот умереть он сейчас все же может, хотя вовсе и не от моих рук, а от того, что разрушает темный храм. И если таки он погибнет, то вместе с ним погибнут и все наши надежды. Надеясь услышать хоть какие-то новости, Джо включил радио, и из динамика донеслось. «Вы утратили потенцию?» не способны достичь оргазма. В таком случае вам, несомненно, поможет наш запатентованный препарат т б у д о т в е р т Забудьте о своих разочарованиях и...» Последовал мужской, наполненный тоской голос. «Черт возьми, Салли, ты заметила, что я в последнее время совершенно бессилен в постели. Даже и не знаю, что со мной творится». «И что мне по этому поводу предпринять?» п р и н и к н о в е н н ы й женский голос заверил его. «Генри, тебе всего лишь навсего нужна таблеточка б у д а т в е р д а Прими ее, и дня через два снова станешь настоящим мужчиной!» й б у д а т в е р д говоришь?» — возликовал Генри. «Черт возьми! Непременно попробую!» И снова зазвучал голос диктора. «Немедленно обратитесь в ближайшую аптеку». «Или непосредственно к...» Джо выключил радиоприемник и подумал. «Кажется, я понял, что именно вызывало недовольство Виллиса при прослушивании передач местной радиостанции». Над миниатюрным летным полем базы с ревом зашла на посадку огромная машина на воздушной подушке, и купол рядом содрогнулся. «Они все-таки добрались», — обрадовался Джо, Иза спешил к посадочной площадке. Но ноги его были почему-то ватными, и быстро двигаться у него не получалось. Первым из машины выскочил высокий и статный мистер Болдуин, и, немедленно подскочив к Джо, сердечно пожал ему руку и воскликнул. «Наконец-то, Фернрайт! Клянусь богом, то было настоящим сражением!» «Что случилось?» — спросил у него Джо. но тот, лишь неопределенно махнув рукой, заспешил к куполу. Вслед за Булдуином на площадку спустилась а с т р а л и ц а и дама средних лет, и Джо спросил у нее, как вам удалось скрыться от темного. Она не ответила. — Что произошло? — вопросил Джо у выбирающегося из машины следом к р а с н о л и ц е в а полного мужчины. Ответа опять не последовало. Джо то же самое спросил у пухлой дамы в роскошных нарядах. И у щ у п л о г а юноши, и еще у кого-то. Но никто ничего ему не отвечал. Наконец на платформе появилось бледное лицо Мали и поспешно заверило его. Ни малейших причин для беспокойства и в помине нет. Поверишь мне на слово, Джо? Меж тем на летное поле хлынули и н е м е д л е направились н к трем куполам базы негуманоиды. Многоногое кишечно-полосное, огромная стрекоза, пушистый ледяной куб, поддерживаемая со всех сторон металлической рамкой розоватой желе, двустворчатый моллюск, сияющий хитиновым покровом добродушный ракопаук нерп-колдак и прочие, в основном, плохо поддающиеся описанию «существа», а одним из последних из машины вылез весьма довольный собой приземистый водитель Верж. Вскоре Мали осталась наедине с Джо, если не считать шофера Вержа, который, покуривая трубку, слонялся поблизости. — Что, туго пришлось? — поинтересовался Джо. Мали, напряженно кивнув, призналась. — Да уж, досталось! — «И никто мне ничего не рассказывает», — посетовал Джо. «Так я тебе расскажу. Погоди только минутку». Дрожащими руками она вытащила сигарету, прикурила и несколько раз, быстро затянувшись, протянула ее Джо, пояснив. «Я привыкла к табаку, когда еще жила здесь, с Ральфом. Прекрасно снимает стресс». Джо отрицательно мотнул головой, и Мали кивнула. Помолчала, собираясь с мыслями. На сей раз, затянувшись неторопливо, она, наконец, заговорила. — Так вот, после твоего звонка мы поспешно выбрались из корабля, и тут-то и появился темный глимунг, и пошел над нами кругами. Мы окликнули ближайшего вержа, и... «И я взял всех вас на борт и взлетел!» — гордо произнес возникший вдруг рядом верш. «Да, он взлетел!» — продолжала Мали. «Мы ему объяснили ситуацию, не зная, согласится ли он при таких обстоятельствах иметь с нами делу, а он все же согласился и повел машину низко-низко, сначала всего лишь в футах в десяти над крышами». а потом петлял между пригорками над самой землей. И, что самое главное, он выбрал хорошо знакомый ему маршрут. Малли обратилась к Вержу. — Я позабыла, почему вы предпочли именно такой странный путь. Расскажите, пожалуйста, еще раз. Существо, неторопливо вынув трубочку из серых губ, ухмыльнулось и объяснило. — а «Такова уж устоявшаяся годами система обхода налога!» «Да-да», — м а л и закивала. «На планете пахаря весьма существенный подоходный налог, в среднем около 70%. Так вот, вержи обычно выписывают хитрые зигзаги, избегая встречи с полицией и с налоговой инспекцией, когда везут пассажира на космодром или из него». «Доставляю за соответствующую плату беспроблемно и без задержек в космопорт любого пассажира из любой точки планеты», — самодовольно заметил Верш. «И когда шпарю на космодром или оттуда, то никакая полицейская машина, будь она даже с радаром самой последней модификации, меня не возьмет. За 10 лет меня задержали только раз, да и то я тогда вышел сухим из воды». вш Хитро щурясь, продолжил посасывать свою трубочку. «Так темный за вами все же пустился в погоню?» «Нет!» — Малей качнула головой. «Через несколько минут после того, как мы оттуда отбыли, он, что было дури, врезался в корабль. Судя по звукам, которые до нас донеслись, корабль пришел в полную негодность». но и темному тоже порядком досталось. — Тогда зачем вам понадобилось совершать столь хитроумные маневры? — Да так, на всякий случай, — Мали пожала плечами. — Всегда же лучше перестраховаться, чем попасть в оборот. Она на секунду замолчала, а затем продолжила. Хильда р а й с е сказала, что Глимунг сейчас разрушает темный храм, От него были какие-нибудь сообщения после тех, что ты показал ей? — Еще не смотрел. Ждал вашего возвращения. — Задержись мы там еще хотя бы на минуту. Все бы погибли. Наши жизни висели на волоске. Не хотела бы я еще раз пережить что-нибудь подобное. Скорее всего, темный решил, что корабль живой. Видимо, в заблуждение его ввели размеры корабля. а мы ему представились слишком мелкими, и он, поди, даже наш Аэробус не заметил. «Чудные вещи в последнее время творятся на этой планете!» — подал голос Верш и вдруг протянул к ним раскрытую ладонь. «Чего вы хотите?» — спросил его Джо. «Попрощаться?» — «Нет. Восемьдесят пять сотых Крамбла». Мне обещали, что за эту поездку будет заплачена именно такая сумма. — т а отошлите счет Глимунгу, — усоветовал Джо. — А у вас в о с ь т и п я т и с о т ы х крамбла для меня не найдется? — удивился Верш. — Нет. — И у вас тоже не найдется? — обратился Верш к Мали. — Никому из нас еще не уплатили ни гроша. — объяснила она. — Мы с вами рассчитаемся, как только нам заплатит Глимунг. — Я могу и полицейских вызвать! — заметил Верш, хотя и не слишком уверенно. Мали взяла Джо за руку и повела внутрь, оставив расстроенного в е р ж а позади. — Мне кажется, — сказала Мали, — что мы одержали значительную победу. Я имею в виду, что темный Глимунг — надолго выбыл из строя. Должно быть, он сейчас в беспамятстве лежит на космодроме. И власти думают, как же с ним теперь поступить. Несомненно, станут ждать распоряжений Глимунга. Всегда так было, с тех самых пор, как сюда прибыл Глимунг. По крайней мере, меня в этом уверял Ральф, а он весьма интересовался тем, как Глимунг управляет планетой. Ральф частенько говорил мне, что... «А что, если Глимунг умрет?» — перебил ее Джо. «Тогда Вержу уж точно никто не заплатит», — начала было м о л и «Меня беспокоит вовсе не оплата услуг Вержа», — перебил ее Джо. «Я говорю о другом. Если Глимунг умрет, не сочтут ли власти вдруг за лучшее вылечить темного?» А тот примется, разумеется, самолично управлять планетой. Заменит собой г л и м м н г а Откуда же мне знать, что власти себе надумают?» Мали пожала плечами и приблизилась к разношерстной толпе существ из разных миров. Остановилась среди них и, сложив руки на груди, принялась слушать, о чем Харпер Болдуин беседует с добродушным двустворчатым моллюском. «Фауст всегда погибает», — уверенно заявил Харпер Болдуин. «Только в пьесе Кристофера Марло и в легендах, которые тот в своем творении использовал», — возразил Нерп Колдак. «Всем известно, что Фауст в итоге погибает». Харпер Болдуин, окинув взглядом группу существ, собравшихся вокруг него и моллюска, обратился разом ко всем. «Разве не так?» «Такой конец вовсе не предопределен», — возразил ему Джо. «Конечно же предопределен», — с жаром воскликнул Харпер Болдуин. «В книге е к а л е н т в частности. Посмотрите сами. Нам следовало бежать, когда у нас была такая возможность, когда к взлету был готов корабль. «Тогда бы мы все погибли», — не согласился Рака-паук, — возбужденно размахивая конечностями. «Темный погубил бы нас всех, вспомните, ведь он всей своей тушей врезался в корабль!» «Что верно, то верно», — поддержала его м о л и «Это действительно так!» добродушным тоном проговорил н е р б Коул Даг. «Мы здесь, и мы живы и здоровы лишь потому, что мистер Фернрайт вовремя связался с мисс р а й с а и передал нам настоятельную просьбу Глимунга немедленно покинуть корабль. Еще бы минуты и... — Да ну вас всех! — зло отмахнулся от участников дискуссии Харпер б у л д у и н Джо пустопорожные разговоры уже порядком надоели, и он, взяв фонарь, направился к причалу. Провел ярким гелиевым лучом фонаря по темной поверхности воды. Что он искал? Хоть что-нибудь, что рассказало бы ему о состоянии г л и м м н г а Фернрайт посмотрел на часы. С тех пор, как Глиммонг схватился с чудовищем и ушел под воду, прошел почти час. Жив ли он еще? А если нет, то всплывет ли на поверхность или останется внизу, в царстве смерти и разложения? Если Глиммонг умрет... Вместе с ним умрет и то последнее, что держит темный храм на дне. И тогда уж храм этот сам собой непременно поднимется из глубин. Может быть, появилась очередная записка? В поисках бутылки Джо принялся водить лучом фонаря из стороны в сторону. Никакой бутылки не обнаружилось. К нему подошла Мали. — Есть что-нибудь? — Нет, — резко ответил он. «Знаешь, а мне и раньше казалось, что проект Глимунга обречен на провал. Книга права, и Харпер Болдуин прав. Фауст всегда проигрывает, а Глимунг и есть истинное воплощение Фауста. Легенда сбылась. Вернее, мы стоим здесь, на причале, а она именно сейчас избывается». «Все может быть». г о в о р и л Джо по-прежнему, полосуя поверхность воды лучом фонаря. Мали взяла Джо за руку и уткнулась лицом ему в плечо. — Так или иначе, теперь мы, наконец-то, в безопасности. Давай улетим отсюда. Ведь темный нас уже не преследует. — Я остаюсь. Джо чуть отодвинулся от нее. В голове его воцарилась гулкая пустота. Слух обострился до предела, а по спине принялся вверх-вниз бегать пронзительный холодок, и в с ё это вызвано было исключительно мучительным ожиданием. Луч его фонаря по-прежнему, не находя искомого, скользил по темным волнам. Должен же, должен быть хоть какой-нибудь знак, повествующий о том, что происходит внизу. Вдруг вода вдалеке бешено забурлила, и Джо н е м е д л е направил н туда луч своего фонаря. На поверхность выбраться пыталось что-то огромное, но что именно, было пока непонятно. Хельцкала? Глимунг? Или, не дай бог, все же темный храм? Джо терпеливо ждал. И вот вода неистово вздыбилась темным глянцевым горбом, и из него к небу, Поднялось облако пара, а ночную тишину разорвал оглушительный рев. «Это Глимунг!» — пролепетала Мали. «И он серьезно ранен!»